Фриц Лейбер Лунная дуэль Перевод К. Королёва Первым сигналом, что нас засёк круза, было слабое тюк. Я почувствовал его через скафандр. Тюкнуло в мини-радар, который мы с Питом весело устанавливали в рабочее положение на восточной стороне кратера Геоджа, чтобы поискать, нет ли здесь обломков кораблей, металлического мусора или даже рудных почек. Потом послышалось «шух», и в то же мгновение рука Пита потеряла контакт с приземистым мини-радаром. Его перчатка, серебристая в слабом свете полярного солнца, очень медленно уходила от кожуха, будто Питу вдруг стала противна эта работа. Я ещё только поворачивала к нему глаза, когда затылок его шлема лопнул, выбросив облако тошнотворной смеси из ошмётков мозга и крови, которая в ледяном вакууме сразу же превратилась в хлопья чудесного алого снега. Громкий удар ужалил меня через перчатку. Это вторая пуля Круза поразила мини-радар. Я быстро посмотрел туда, куда было обращено лицо Пита, когда он поймал свою смерть, и успел заметить зелёную, тонкую, словно игла, молнию, мелькнувшую в тёмной нише низкой стены Геоджи, где облитая чёрной тенью скала смыкалась с россыпью звёзд над зубчатым гребнем. Я сдёрнул с плеча свифт, сделал длинный прыжок в сторону и выстрелил три раза подряд. Первые две гранаты, видимо, прошли слишком высоко, зато третья зажгла красивый фиолетовый шар в основании ниши. В свете его я не увидел врага, невредимого или раненого, серебристого цвета или любого другого, в нише или на гребне, но некоторые круза способны мимикрировать, как хамелеоны, и почти все двигаются очень стремительно. Скафандр Пита продолжал падать, медленно, но неуклонно ускоряясь. В трёх десятках ярдов за ним была довольно широкая чёрная расщелина. Впрочем, сказать точно, насколько она широка, Я бы не смог, потому что противоположный край терялся в тени стены кратера. Я метнулся туда, как крыса в нору. На третьем прыжке я подхватил Пита за пояс для инструментов и кислородный шланг. Лицевая сторона его шлема не успела коснуться покрытой пылью пемзы, и я потащил Пита с собой. Какая-то самая тупая или самая вымуштрованная часть моего мозга отказывалась признать, что он мёртв. Я быстро скользил в нескольких дюймах от лунной поверхности, отталкиваясь от камешков, торчащих из пыли, как рыба, которая плывёт, едва шевеля плавниками. Круза не ждал от меня такого фокуса, и мне хотя бы отчасти удалось обмануть слабое лунное притяжение, ограничивающее скорость передвижения на Луне, не превратившись в удобную мишень. За моей спиной сверкнула зелёная вспышка, и пыльное облако слегка хлопнуло меня по заднице. Не рассчитал упреждения. А я теперь знаю, что у него есть не только поле, но и гранаты. Я нырнул в расщелину через три секунды после того, как ботинки Пита царапнули о последнем на пути скальное обнажение. Самая тупая или самая вымуштрованная часть моего мозга упорно не хотела сдаваться. Я держал его труп, словно в тисках, и от толчка мы с ним развернулись. Но даже в этом мне повезло, В пяти ярдах впереди вырос яркий шар диаметром ярдов 2 Он был похож на гигантского светлячка, только отнюдь и не такой дружелюбный, ибо невидимая взрывная волна разреженных газов толкнула меня достаточно сильно, чтобы мой скафандр раздулся, предохраняя хозяина от удара. Не будь между нами серебристой гробницы Пита, дело бы кончилось плохо. Итак, У него есть снаряды с дистанционными взрывателями, реагирующими на металл. Вероятно, у них на планете эти штучки весьма эффективны. Хвост бледно-зелёной вспышки осветил мне дно расщелиной в сотни ярдов внизу. Оно было почти целиком покрыто пылью. Молись Богу, чтобы пыль оказалась глубокой. Я прыгнул. Мне хватило времени прижать большим пальцем кнопку «Критическая ситуация». Корабль должен был автоматически передать сигнал в циркум луну. Потом край расщелины отрезал меня от корабля, и я лениво упал из яркого света в благословенную черноту. Подсветка на приборной доске моего шлема давно уже была отключена. Даже она могла дать круза достаточно света, чтобы прицелиться, а приборную доску Пита погасила пуля. 10-12 секунд падения». а зубчатая стена кратера по-прежнему торчала над краем расщелины. Я чувствовал, как оружие Круза опускается, следя за мной. Он тоже знал ускорение свободного падения на Луне, медленные пять футов на секунду в квадрате. Я чувствовал, как его щупалец, палец или коготь напрягается на спусковом крючке, кнопке или что у них там. Со всей силой, на какую я был способен, я пихнул пита вдоль стенки расщелины. Ещё три секунды, четыре, и мой скафандр снова распух, и я ощутил удар. Ещё одна зелёная вспышка высветила гладкое дно, начавшее подниматься мне навстречу немного быстрее. Эта вспышка была полусферой, не шаром. Снаряд попал в стену, но осколки, если они и были, благополучно меня миновали. И он ударил точно посередине между мною и серебристым гробом Питта. Круза знал своё оружие и свою луну. Я искренне им восхищался, несмотря на то, что мой трюк с Питом, рассчитанный на действие и противодействие, заставил его промахнуться. Наконец, стена кратера скрылась за краем расщелины. Я, перезарядив свифт, приготовился приземлиться, как трёхногий краб, на обе ноги обутывая в сапоги для лунного грунта и свободную руку. Падать 11 секунд на луне всё равно, что две на земле. Но и того, и другого достаточно, чтобы набрать скорость больше 50 футов в секунду. Я довольно чувствительно ударился о слой пыли, но, слава богу, камней в этом месте не оказалось. Я наполовину утонул в пыли, и подсветка приборной доски снова зажглась. Но лишь для того, чтобы в тусклом свете продемонстрировать мне толстый слой серой мелкой муки. И как мука, пыль сопротивлялась, когда я отстегнул сапоги. Использую их в качестве точки опоры, я освободил от пыли вторую руку и переднюю часть шлема. Даже сквозь серую завесу пыли звёзды выглядели неплохо. Держась за сапоги обеими руками, я вытянул ноги из пыли и, балансируя на предательской скользкой поверхности, снова обулся. Потом поднялся и включил прожектор на шлеме. Я не был в восторге от того, что приходится это делать. с такой же охотой преследуемое животное будет трещать кустами или застынет на фоне неба. Но я понимал, что у меня ровно столько же времени на то, чтобы найти укрытие, сколько его понадобится круза, чтобы добежать от ниши в стене до края расщелины. В большинстве своём они бегают очень быстро и жаждут убивать. «Ладно, ведь мы первые начали убивать», — напомнил я себе, — «а сейчас я в роли дичи». Прожектор высветил блестящий саркофаг Пита, распластанный на поверхности. Наполовину погружённый в пыль, он был похож на человека, плывущего на спине. Я обвёл лучом всю расщелину. Стена напротив была гладкой, за исключением нескольких выступов и трещин, и я не заметил даже какого-нибудь навеса, который мог бы дать мне укрытие от круза наверху. Зато часть стены на моей стороне, меньше чем в полусадне ярдов, была вся изрыта дырами и пузырями там, где когда-то пенилась и бурлила первобытная лава в славом поле лунного тяготения. Я нацелил себя в центр этого участка и начал движение. Прожектор я выключил и шёл, ориентируясь по полосе звёзд. Сапоги для лунного грунта похожи на снегоступы и ходят в них почти так же. для меня в этом есть что-то ностальгическое — Но у зверя, на которого идёт охота, нет времени предаваться сладостным воспоминаниям. Внезапно над моей головой загорелось сияние более яркое и более алого оттенка, чем звёздный свет. Узкая лента скалы наверху противоположной стены купалась в оранжевом пламени, а зубцы на гребне стены слабо мерцали, словно тлеющие вулканы. Свет разгорался. Он спрыгнул вниз, в мою расселину. и заметался между стенами, вновь осветив мне дыры, к которым я шёл. круза поджарил наш корабль. Оба бака, стоящие вплотную друг к другу, взорвались и вспыхнули сотней факелов. Пока я добирался до дыр, аксианилин всё горел. Я влез в самую крупную и в свете гаснущего пламени увидел лавовый пузырь футов 12 в диаметре и с ещё одной дырой в дальней стене. Скала была чёрной, на ощупь грубый и твёрдый, как алмаз. Я рискнул остановиться и бросить взгляд назад. В багровом облаке вырисовывался скелет нашего корабля. Сверкнула зелёная молния. Крошечный, ядовитый кинжал. И в следующее мгновение там, где лежал Пит, мигнул огромный бледно-зелёный светлячок. Пит спас меня в четвёртый раз». Я едва успел убраться в сторону, когда другой светлячок, на сей раз ослепительно яркий, вспыхнул у самого входа в мою дыру, и я почувствовал мягкие удар взрывной волны. Через скалу я слышал, как звякают о камень скафандра Пита, но, может быть, это у меня просто звенело в ушах от близкого взрыва. Я пролез в заднюю дверь и оказался в другом пузыре, похожем на первым всем, даже наличием чёрного хода. Миновав этот третий проход, я развернулся и положил ствол свифта на неровный порог. Круза здесь дома, и куда бы я ни забрался, он будет знать местность лучше меня. Какой смысл отступать дальше и потеряться в этих норах? Часы на приборной доске показывали, что с того момента, как Пит поймал пулю, прошло около полутора минут. Герметизация скафандра не нарушена, кислорода и запаса тепла хватит мне ещё на 4 часа. Циркум Луна может прислать спасателей в течение половины этого срока, если мой сигнал получен, если круза не перестреляет их. Внезапно я с дрожью вспомнил, что подсветка может меня выдать, и погасил её. Я хотел переменить позицию, но боялся, что круза вычислит моё местоположение по звуковым колебаниям в камне. Я замер и сам начал прислушиваться к нему. Ни света, ни звука, «Призрачная гравитация, будто тебя испытывают в сурдокамере». Почти сразу же началось головокружение и ложные ощущения, зрительные, слуховые и осязательные, и даже ожидание Круза не могло их остановить. Наверное, подсознательно я хотел, чтобы они появились. Напряжённо пытаясь уловить признаки приближения Круза, я вынужден был, наконец, начать думать о нём». Странно, что люди тысячелетиями глядели на Луну и даже не могли предположить, что на самом деле она такое. Бледное мраморное кладбище для живых мертвецов, высохшая космическая тортуга. Место, куда миллионы миров свозили на серебристых кораблях своих мятежников, еретиков, преступников, сумасшедших. Не на плодородную, тёплую, укрытую одеялом атмосферу Земли с её диковинной юной расой, которой эти изгои могли бы причинить вред, а на огромную серебристую скалу спутника Земли. И они влачили здесь своё одинокое, наполненное одной лишь яростью существования, каждый в личном скафандре, с личным оружием и личной одинокой хижиной или норой. Они жили, перерабатывая собственные отходы. а также ожесточение, ненависть и заблуждения, которые привели их сюда. Их было не меньше тысячи. Достаточно, чтобы превратить Луну в источник пищи и топлива, ещё раз победить природу и, быть может, даже стать хозяевами Земли. Правда, для этого им нужно было сотрудничать. Но именно их отказ от сотрудничества послужил причиной изгнания. А кроме того, здесь были представители почти 500 различных галактических рас. И поэтому, хотя они располагали каким-то видом электронной, псионической, чёрт знает, какой ещё связи, по крайней мере о том, что случалось с одним изгнанником, сразу становилось известно другим. Каждый из них оставался одиноким Робинзоном без пятницы. Отсюда и их название. Я рискнул включить подсветку и взглянуть на часы. Прошло только 30 секунд. Этак, за те два часа, через которые я могу ждать помощи, и то, если мой сигнал будет получен, минует целая вечность. А тем временем Круза... Мои чувства напряглись, зато мысли вновь побежали куда-то далеко. Люди пристрелили первого же Круза, которого встретили. Они так испугались, что забыли всё, чему их учили. С тех пор Круза всегда первыми открывали огонь. По крайней мере, старались, игнорируя наши запоздалые усилия установить контакт. Мне казалось, что мои размышления об извеченной проблеме Универсального галактического кодекса были недолгими, но когда я снова взглянул на часы, 70 минут исчезли не весть куда. Я застыл, будто меня заморозили. За это время охотник 10 раз мог найти меня и убить. Он даже успел бы сбегать домой за своими собаками. и органы чувств не спасли бы меня, поскольку мой разум витал далеко. Ведь даже сейчас, напрягая их в страхе, я слышу лишь стук собственного сердца, шум собственной крови в ушах и, кажется, даже движение молекул воздуха внутри моего шлема. «Чего я не сделал», — сказал я себе, — «так это попытки подумать о Крузо логично и методически. У него есть оружие, подобное моему». и по крайней мере три вида зарядов. Он мог приволочь его от своей ниши до кромки расщелины секунд за сорок, а то и меньше. Он наверняка быстрый бегун, сколько бы у него не было ног. И с большой вероятностью можно предположить, что у него есть реактивный ранец. И он стрелял в мини-радар. Думал, что это коммуникатор? Оружие? Или какой-нибудь робот, столь же опасный, как человек? Постепенно моё сердце перестало бешено колотиться, рёв крови в ушах поутих, и в ту же минуту я услышал тихое цоканье. Звуки передавал каменный грунт. Цок-цок, цок-цок, цок, цок, цок. И с каждым разом немного громче. Я щёлкнул прожектором и увидел, что по полу предыдущего пузыря, по направлению к моему... шагает серебристый паук, похожий на широкое блюдо с зелёной каёмкой и четырьмя аполисцирующими глазами. Его висячие жвала были похожи на зазубренные и загнутые внутрь лезвия ножниц. Я выстрелил машинально, одновременно упав на спину. Пузырь паука заполнился ярким фиолетовым светом, к которому тут же добавился зелёный. Две взрывные волны одна за другой обрушились на меня и опрокинули навзничь. Но это задержало меня меньше, чем на секунду. Вспышки осветили отверстие в потолке моего пузыря, и как только я вскочил на ноги, сразу же прыгнул к нему. Я не забыл, что прыгать надо не резко. Ухватившись правой рукой за чёрную кромку отверстия, я втянул себя в пузырь, который был над моим. Здесь в потолке дыры не наблюдалось. Зато по бокам были две, и я прошёл в ту, что была больше. Так я и двигался от пузыря к пузырю. Все они были похожи друг на друга, и везде я выбирал самый высокий проход. Рано или поздно я окажусь внутри пузыря без второго выхода и буду вынужден возвращаться. Хотя бы осмотрю здесь сначала. Прожектор я не выключал. Я прошёл семь, а может 17 пузырей, прежде чем смог успокоиться и начать думать о том, что же произошло. Тот паук почти наверняка не был моим крузом. Таких понадобился бы целый отряд, чтобы тащить всю его артиллерию. И, разумеется, он не был неизвестным науке и теоретически невозможным членистоногим, способным жить в вакууме. Будь это так, экзобиологи были бы крайне удивлены, а я имел бы полное право уписаться от восторга. Нет, наиболее вероятно, что это был робот, действующий по программе «Найти и уничтожить». Восемь ног — оптимальное количество, как и восемь рук. А его челюсти... Способны ли они продырявить броню скафандра? Возможно, этот робот был просто своего рода собачкой для одинокого изгнанника. Ко мне, поучище А второй взрыв... Либо это Крузо стрелял в пузырь с другой стороны, либо паук нёс бомбу, чтобы взорвать её при контакте со мной. Отличное применение домашней собачки! Я нервно хихикнул. Наверное, всё-таки проще будет думать, что это был только робот. И на этой мысли, я был тогда в девятом или девятнадцатом по счёту пузыре, стекло шлема с внутренней стороны неожиданно запотело. Я задыхался и обливался потом, Влагопоглотитель скафандра работал на пределе. Казалось, я очутился в самом сердце густого тумана. Даже чёрная стена позади меня была еле видна. Я включил подсветку. Прошло семьдесят две минуты. Я погасил подсветку и сделал одну вещь, на первый взгляд, довольно странную. Я осторожно попятился, прижался к стене настолько, насколько позволял скафандр, и прикладом свифта... Размеренно ударил о камень 10 раз и замер, прислушиваясь. 10 ударов подразумевали, что мы используем десятичную систему. Конечно, могли быть и другие варианты, но я услышал 6 глухих ударов в том же ритме, что и мои. В какой постоянной у нас первая цифра 6. Если бы он начал с 3 Я ответил бы единицей и так далее, через разряд пи. А если бы с одного я в ответ простучал бы 4 и принялся вспоминать третью и четвёртую цифры в квадратном корне из двух. Я мог бы принять его сигнал за продолжение ряда с интервалом -4 и стукнуть в ответ два раза. Но как, скажите на милость, он простучал бы мне минус -2? Но почему я не начал сразу выстукивать простые числа? Конечно, квадратные корни всех целых, да и всех действительных чисел от 37 до 41 начинаются с шестёрки. Но как угадать, какое из них? Внезапно я услышал цоканье. Мой прожектор снова ярко светил. Туман под шлемом рассеялся. Я огляделся. Пузырь был пуст. Всё равно я удрал из него и двинулся дальше, по-прежнему стараясь лезть вверх, где это было возможно. Но теперь расположение проходов не слишком этому способствовало. На каждый ведущий вверх приходилось два ведущих вниз, и лабиринт пузырей становился всё запутаннее. Я хотел уже возвращаться, но тут мне снова почудилось соконье. Пузыри уменьшались в размерах, и мне уже стало казаться, будто я плыву в твёрдой чёрной пене. Я утратил всякое понятие о направлении и поймал себя на том, что уже плохо представляю себе, что значит «вниз». Что для психа лунная гравитация? Он её и не почувствует. Я не выключал прожектор, хотя у меня давно уже было ощущение, что его луч пляшет за 10 пузырей отсюда. Прежде чем вступить в следующий, с дырой в самом центре — Я внимательно осмотрелся. Мне то и дело слышалось, будто кто-то твердит: 6. 6. 6. Очень похоже. А затем очень быстро: «семь, восемь, 9, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Как бы вы простучали 0 в десятичной системе? Вот и я так решил: вы простучали бы 10. наконец Я попал в пузырь с дырой фута 4 в диаметре, обрамлённой по краю алмазами. Очень миленько. Не будуар ли это паучины-принцессы? Вверху тоже было отверстие, но меня оно не заботило, потому что ничем украшено не было. Я выключил прожектор и заглянул в алмазную дыру, стараясь не слишком высовываться. Алмазы — это на самом деле были звёзды. Присмотревшись, Я понял, что вижу противоположный край той расщелины, куда я сначала спорхнул. Только сейчас он был надо мной всего лишь в сотне футов. Стена кратера за ней показалась мне неопределённо знакомой, хотя я не был уверен, что узнаю место. Сверившись часами на приборной доске, я выяснил, что прошло 118 минут. Почти самое время начинать надеяться на спасение. Вот чёрт!» Корабль спасателей будет отличной мишенью для Круза, так что лучше мне не надеяться. Я же не передал ни словечка, только сигнала о критической ситуации. Я уселся в окне, свесив одну ногу наружу и держа свифт под левой рукой. Правой я снял с пояса осветительную гранату, дёрнул чеку и бросил гранату через расщелину, почти к противоположной стене. Потом посмотрел вниз и ствол свифта опустился, следуя движению моего взгляда. Расщелина осветилась, словно бульвар в праздник. Прямо передо мной задумчиво опускалась осветительная граната, но я туда не смотрел. Зато подо мной, в двух сотнях футов, я увидел прозрачный шлем с зелёным шарообразным предметом внутри, увенчанным гребнем, а под шлемом — плечи. В это мгновение я снова услышал цоканье, совсем близко. Я выстрелил сразу. Фиолетовый взрыв поднял фонтан пыли в 20 футах от круза. Я нырнул назад в пузырь и врубил прожектор. Ещё один паук спешил ко мне от входа в пузырь, ноги его стремительно мелькали. Я подпрыгнул и ухватился одной рукой за край верхней дыры. Я мог бы бросить свифт, если бы мне понадобилась вторая рука, но удалось обойтись и одной. Подтянувшись, Я забрался в дыру, посмотрел вниз и увидел прямо под собой паука. Он стоял, уставившись на меня своими аполисцирующими глазами и подогнув лапы. Потом он внезапно их распрямил и прыгнул ко мне. Не очень резко, как раз с нужным усилием, чтобы очутиться со мной в одном пузыре. Я понимал, что если он коснётся меня или я задену его, это конец. Я поспешно начал менять гранату в своём оружии на обычную пулю, но тут вдруг паучье туловище с зелёным ободком внезапно вспухло. В окне нижнего пузыря сверкнула зелёная вспышка, и взрывная волна, заставив мой скафандр слегка раздуться, вышвырнула паука прочь. Однако, похоже, он не взорвался как первый. Во всяком случае, второй зелёной вспышки не было. В моём новом пузыре тоже была дыра в потолке, и я полез в неё. Следующие пять пузырей были такие же, я всё лез и лез вверх. Я говорил себе, что похож на оловкого акробата, только кто будет устраивать цирковые представления внутри этой чёрной горы? Разве что боги, те самые, которые посылают нам сны. Застывшая лава наверняка прозрачна, и стены кратера должны быть в восхищении». Одновременно я думал о том, что если форма гуманоида подходит для существ среднего размера, на какой бы планете они ни жили, так почему же форма паука, подходящая для всех крошечных существ, не могла быть скопирована в роботе? В верхнем отверстии шестого пузыря маячили звёзды, одна сторона его кромки была залита белым солнечным светом. Задыхаясь, я лёг на пол, глядя в дыру. Прожектор я выключил. Цоканье больше не слышалось. Звёзды. Звёзды это энергия. Они бы наполнили вселенную светом, если бы не чёрные дыры и тени повсюду. Внезапно я уловил число. Прикладом я простучал 5. Никакого ответа. Цоканье тоже не было слышно. Я выстучал 5 снова. И тогда мне ответили. Очень тихо. До меня донеслись пять ударов. Шесть, пять, пять. Постоянная планка. Инвариантный квант энергии. Конечно, в минус двадцать девятой степени, но я не мог придумать, как простучать степень. А кроме того, сейчас имели значение только базовые целые числа. Цоканье. Я вскочил, Высунулся наружу, увидел стену кратера, залитую солнечным светом, и замер. В сотни футов передо мной должно быть, он выбрался через другое отверстие в конце лестницы пузырей. Торчал мой зелёный круза с гребнем на голове. На том месте, где у человека располагается нос, у него был третий глаз, который в сочетании с гребнем делал его похожим на какое-то существо из мифов. И он и я держали винтовки стволами вверх. Мы напоминали двух проклятых, торчащих по пояс из своих дыр в полу дантового ада. Очень медленно я вылез из отверстия, по-прежнему держа свифт стволом вверх. То же самое сделал и он. Мгновение мы стояли не шевелясь. Потом своим ружьём он выстучил 10 Я мог и видеть это, и слышать через скалу. Я простучал. Три. Затем, словно чёрный мир пузыря был одним уровнем существования, а поверхность другим, я спросил себя, к чему вообще вся эта болтовня? Каждый из нас знал, что у другого есть оружие и скафандр, и одинокая нора. Так что понятно, что мы обладаем разумом, и математика нам знакома. Почему же наше перестукивание имеет такую ценность? Он поднял своё оружие. Я, думаю, хотел ударить один, чтобы продолжить число Пи. Но этого мне уже никогда не узнать, потому что в этот момент у стены расщелины, совсем рядом с ним, сверкнули две фиолетовые вспышки. Он начал поворачивать ствол своего ружья на меня. По крайней мере, мне так показалось. Он знал, что фиолетовый — это цвет разрывов моих гранат. Я помню, что подумал, что стреляет кто-то с моей стороны. Ещё я, должно быть, решил, что он хочет пальнуть в меня, потому что фиолетовый кинжал прыгнул из моего свифта. Я почувствовал сильную отдачу, а в следующее мгновение на том месте, где стоял круза вырос фиолетовый шар. В мою грудь игриво и иронично ударился обломок его скафандра. Удар был совсем лёгким. круза разметала в пыль со всеми его постоянными. включая, я в этом уверен, и постоянную планка. Через полчаса приземлился спасательный корабль из Циркум Луны. Я провёл это время, глядя на землю, висящую низко над горизонтом, и высматривая паука, но так и не увидел. Спасатели тоже его не нашли, хотя устроили настоящую облаву. Я тоже в ней принял участие, сперва подзарядив батареи и пополнив запас кислорода. То ли у паука со смертью хозяина иссякла энергия, то ли, что более вероятно, программа предписывала ему в таком случае замереть или перейти на скрытный образец поведения. Наверное, он до сих пор таится где-нибудь там, поджидая неосторожных землян, как гремучая змея в пустыне или в заброшенной старой шахте. Кроме того, ожидая спасателей, я кое-что подсчитал. Единственное объяснение, которое я могу дать — Хотя вы скажете, что более беспардонной лжи мир ещё не слышал, тем двум фиолетовым вспышкам, что положили конец моей короткой математической дружбы с Круза, вот каково. Это были те первые две гранаты, которые я в него выпустил, те, что пролетели выше. Начальной скорости им хватило, чтобы выйти на окололунную орбиту, и время, за которое они должны были облететь Луну, 2 часа пять минут, как раз совпадает. О, последствия наших прошлых поступков! Фриц Лейбер. Лунная дуэль. Рассказ читал Олег Булдаков.